Похоже, степняки понимали это ничуть не хуже воеводы, поскольку внезапно над лугом послышался протяжный свист с двойным переливом, и разбойники резко отпрянули от своих врагов, дали шпоры лошадям, уносясь вдоль протоки. — Держи! — Кудеяр указал на татарина в халате, шитом поверху цветастым шелком и железными наплечниками. — Лыс, свистуна! — «Ин-шалла!» степняк привстал на стременах, опустил голову к самой шее из Инна ин, -на, -ин на на на на на Жеребец татарина был хорош, даром что несколько дней под седлом, а так мчал куда быстрее отдохнувших русских коней, спасая хозяина от воевода и ухолопов. «Уйдет!» — спрятал в саблю дух Аня, выхватил топорик — и с резким выдохом метнул во врага. Тяжелое оружие мелькнуло в воздухе, и уже на излете упало татарскому скакуну на круп. Тот сбился с глопа, жалобно всхрапнул, шарахнулся в сторону, врезавшись в молодой березняк. «Иншалла!» — громко ругнулся татарин, торопливо выворачивая обратно на открытое место. Моего его уже уже пронеслись мимо, а до воеводы и духанье с ежаном оставало всего с полсотни сажень. Причем порубежники уже несли свой весь опор, а степняк еще стоял на месте, и пока его скакун снова разгонится, в воздухе сверкнули клинки. «Все — Все! — вскинул руки татарин. — Поймал! Поймал! Молодец! Он опустил руки, расстегнул пояс оружием, бросил на землю и опять растопырил пустые ладони. — Поймал! Что ж ты не дерешься, басурманин, осадив гнедую, рядом кудияр вскинул клинок к его йогуру. Так убьете же, бояре! Широко и добродушно ухмыльнулся татарин. А мы сюда не помирать, мы сюда грабить ходим. Вчера мы пограбили, вы молодцы. Брюха в шелках, юрта в коврах амбары в мешках. Сегодня ты победил. Ты молодец, выкуп получишь, богатым будешь, жене подарок купишь, детям одежду исправишь, пол коврами застелишь. Тебе хорошо, мне хорошо, зачем нам с тобой умирать? Разбойник был румяным и халеным, щекастый, остроносый, большие глазы, подбородок, шея, щеки тщательно выбриты. На поверхней губе, вокруг уголков, губ и вниз, и далее, по скуле к ушам, шла тонкая полоска усов. Видать, мода такая новая в степи появилась. На вид пленнику было лет двадцать или чуть более. А железные пластины, что шли от макушки, шапки к краям, прочные наплечники, дорогой шелк, прикрывающий халат от намокания, наглядно доказывали, что он отнюдь не нищий нукер из-за худалого кочевья. «Я из рода Мурзы, бег с Алтана, у нас соляной приск на сиваше, и пастбище перед Перекопом. Десять тысяч голов в табунах!» — поспешил подтвердить выводы воевода татарин. «По вашему счету, боярин знатный, наречен Руставом, знам опять пятой в роду. Но хоть и младший, но полста рублей с отца попросить сможешь, и коня не продавать. Я за него, как за воина, выкуп заплачу. Пятый в роду опустил саблю воевода. Это, почитай, голодранец, нищий. Ни титула, ни наследства. Откуда у тебя деньги для выкупа? На колым копил боярин, пожал плечами степняк. Да токма добрый конь куда лучше. Самой красивой жены будет, как полагаешь. Лежи его, духаня, воевода отер клинок. А потник и в ножны. — А сам кем будешь, боярин? — опустил руки Рустам. — Кудеяр, боярский сын на службе князя великого. — Атаман Кудеяр каковой смерти ищет? — изумленно вскинул голову татарин. — Вот, что от быть, отчего ты с малым дозором, супротив двух сотен рубица, кинулся? — Ну, такому ворогу проиграть непозорно. Отец простит. — Руки давай, — потребовал, подъезжая ближе холоп. Степняк послушно завел руки за спину и спросил. — А правду сказывает атаман, что ты из потомков Мурзычая-та будешь? — Нет, — покачал головой Кудеяр. — Кто же у тебя в роду основателем почитается? — Боярин Зерно, сокончик князя Звенигородского. На такой вопрос, понятно, ни один боярин не ответить не мог помнить свой род от самого корня дело святой. Пьяри, зерновые, сказывают, при Василии с царем крымским на сарай ходили. — Дед не ходил, — кратко ответил воевода, наблюдая, как пленнику увязывают ноги под брюхом коня. — А нам стислав в запрошлом годе? — Нет. — А на похрусу против Саита Ахмеда? — Нет, — улыбнулся кудиар. Старания татарина Рустама лежали на поверхности. Он отчаянно пытался найти общих с своим пленителем знакомых, а уж родственников. Ведь взяли-то степняка, как ни крути, на разбое, потому вполне могли и повесить, наплевав на сомнительный выкуп, если в битве погиб кто-то из друзей или родичей воеводы, если слишком много крови пролилось, а заступник у полонен знатно найдется если разозлятся по рубежнике, делая рук татарских, увидев. Но одно дело татя безымянного казнить, совсем иное кровного родича или знакомца общего. Старания Рустама были отнюдь не наивны. Крымчаки воевали в русских ратьях много и часто. Воевали вместе с спокойным великим князем Иваном против Сарайской Орды. Пока великий князь стоял, сратил на угре, именно Кремский хан Дайвлет взял и разорил вражескую столицу. Воевали против новгородцев, и в битве на шелоне под рукой князя Холмского разгромили многократно превосходящего врага, понеся при притом столь большие потери, что были отпущены из похода, в освоясь. Воевали татары в русских полках против Литвы и казанцев против Новгорода и Орды, против Ордена и Польши. И каждый раз после таких победных походов кто-то из храбрецов получал в награду землю в тех или иных краях бескрайней Руси, кто-то задерживался на службе, кто-то просто оседал, находя доходное место, обживался, заводил друзей и знакомых, женился, рожал детей. Итог мы рассказы отцов и дедов — Подсказывали новым русским ратникам, что древние корни их родов находятся где-то далеко, в далеких степных ковалях. «Дядька мой с ополчением Нижегородским, у шкуйников возле суры, — сказывал, заловил, — у тех половина струга вина награблена была. Веришь, боярин?» Так они увеселились возле строгов тамошник, что о свадьбе между детьми уговорились хитрица. ведь честь по чести. Договор сполнили. Одну дочь за году на сына он выдал, другую за сына Турика, третью за бычкаря. Покачиваясь в седле, продолжал повествовать татарин. «У меня теперь и в страна Костромская в В каждой семье либо муж». Либо жена от корня нашего счет ведет. Опять же, у деда младший брат имелся Черембей именем. У того падеж в табунах вышел. Он к великому князю всем кочевим и подрядился на вятичей сходить. Смотра там какая-то вышла. Рубка возле квакшиной запруды случилась нежданная и знатная. Чуть не все полегли. Деду двоюродному руку посекли крепко. Так князь его за победу, тогдашнюю и твердость этой самой запруды и наградил. Места же глухие, дикие. Не полей окрест, ни путей торговых. Так дед мельницу на запруде поставил. Да валяльню при ней. Войлок бить, кошмой и шерсти всякой. Лучше нас, крымчаков, знама Войлока, никто делать не умеет. Местные повадились, что настрегут. Это черемша сухорук навострил уши кудияр, у которого три дочери и сын кривоглазый. Зато дочери красавицами выдались на заглядение, вроде как обиделся татарин, и сыну от службы не отказали. — У меня брат двоюрный, дочери черемшие и сухорука женат, — покачал головой воевода. — Так мы, выходит, братья! — радостно завопил Степняк. — Кабы не путы, явно кинулся бы обниматься. — А какие... — Братья Басурманин, — поморщился Кудияр, двоюродный брат женат на дочке твоего двоюродного деда. У меня половина Руси таких родичей. — Дед, это два колена. По брату еще колено. Дочка колено, брат колено. Отца еще колено. В шестом колене всего родичей брат Кудияр, быстро подсчитал Рустам. — Почитай, одной семье принадлежим. Коли я султана прогневаю? До седьмого колена родичей резать полагается, а ты в шестом. — Коли прогневаешь султана, сразу говори про меня, — посоветовал боярский сын. — Пусть приходит. На оке места много. Найдем, где прикопать. — Знамо, поведаю, брат, — немедленно согласился пленник. — Может, хоть руки развяжете, раз уж мы родственники. — Тебя, может, и безвыку отпустить, поднял брови воевода. «Я бы отпустил, брат!» — с такой великой искренностью соврал татарин, что рассмеялись даже холопы. «Когда вам надо!» — все вы родичи, не выдержав, высказался Духаня. «А чуть задевайся, нож в спину норовите всадить. Полонянам он про семью свою расскажи». «Нечто у вас князья смердов друг у друга не изгоняют?» — не моргнув глазом, парировал степняк. «Вы же их зато не проклираете!» Нам на прииске тоже работники нужны. Знаешь, каково это соль добывать? Больше пяти лет никто не выдерживает. Постоянно новые смерды надобны. — Можно я его все же зарежу, воевода? — попросил Ежан. С выкупом хлопот больше, нежели прибытка ходит. Многие невольники ислам принимают. Рустам сообразил, что сболтнул лишнюю и пытался исправить впечатление. — Мусульманина в рабстве держать нельзя. Отпускаем сразу, иных слабых в сад отправляем работать. Что толку от больного с киркой? — Знаю я, как вы слабых отпускаете. — Ножом по горлу и в яму, — угрюмо, — ответил ежан. — Мой отец не таков, — вздохнул степняк. Но откуда взяться, доверию, к словам пойманного с поличным разбойника? Возвращаясь спокойным шагом, воины подъехали к месту недавней схватки. Порубежники и освобожденный полон уже успели навести здесь порядок. Раненые и убитые ратники исчезли, ведьма отправленные, какие на восках. Самобос тоже уходил к северу. Мертвые разбойники, раздетые догола лежали кучей и ждали погребения. Пленные были, — натянул поводья возле одного из ратников Худеяр. Да вроде двух оглушенных подобрали. Больше раненых не нашлось. Рубежник красноречиво кивнул в сторону роющих ям мужчин. Почти все работники были в окровавленных, а то и в рваных рубахах, ноги с синяками и кровоподтеками на лицах. Полони этим людям, надо думать, не понравилось. Если раненых собирали они, то вполне вероятно, чего в поле обнаружились только убитые. «Заканчивайте и догоняйте», — кивнул воевода, — и направил и по следам уходящего обоза. Длинный, тяжело груженный обоз, понятно, полз куда как медленнее идущих на рысях всадников, и до сумерек только-только перевалил оку. Там путники встали на ночлег, чтобы с рассветом двинуться вдоль берега дальше на юг. Только сильно после полудня передовые воски добрались до заставы порубежников. — Ого! Привстал на стременах шедший рядом с Всеволодой примерно в середине колонны Духаня. Боярин, а у нас вести могости. Лянька, шатры с вьемпилми окресты избы наши стоят. Нечто. Поход за те или снял с луки седла шлем надел на голову, затянул ремень, оправил пояс. — Куда же Осень на насу. Распуться скоро. Может, наших татар ловить собирались? Вымпел княжеские духания. Воеводы Оболенского князь за пары разбойничек сотен гоняться не станет. А может-то... Но порубежный воевод уж сорвался вперед, и холопом оставалось так опустить скунов в голоп и нагонять хозяина. Шатров было три. Два малых, размером с юрту степных кочевников. Один большой, с просторным центральным залом, из белой парусины растянутый на пяти высоких шестах с двумя синими крыльями, примыкающими справа и слева, и еще одним пологом из красного атласа, прикрывающим от непогоды вход во все это матерчатое веревочное великолепие, вдвое превышающие размерами избу порубежников. Остальной луг был пуст. Это означало, что никакого похода не намечается. Князь прибыл со свитой и ничего более. Сам воевода-князь Петр Васильевич Аболенский, крупнотелый, морщинистый, тяжелодышащий, сидел под пологом в раскладном кресле возле небольшого складного же столика, накрытого лишь миской с яблоками, двумя серебряными самоцветными кубками и покрытым тонкой арабской вязью кувшином с тонким высоким горлышком. Выглядел воевода не особо богато, но достойно. Малиновая атласная рубаха, опоясная ремнем золотыми клепками, темные суконные штаны и сандалии на босу ногу. Седая княжеская борода тщательно расчесана, и по левой ее стороне красовались две тонкие косицы синие-зеленые и атласными ленточками.